Глава вторая. В кольце. <как> Голова зазевался, не успел пригнуться к лошадиной шее, и сосновая ветка хлистанула его по лицу, едва не сбив с носа большие круглые очки в тонкой золотой оправе. Сильно искривленные сосны с грубой золотистой корой и длинными бледно-зелеными иглами, обыкновенные, совершенно не похожие на многое, что растет в иле. Они высятся широким кольцом, ограничивая от опасного мира маленький островок, лесную поляну с россыпью мелких ромашек. Болохов, приподнявшись в стременах, вдохнул густой смолистый запах, так отличающийся от всего, что можно унюхать, вступив за пределы шельфа. Обычно мрачное лицо Росса просветлело. Здесь разлита древняя сила. Она почти ушла и стаяла за века, Но до сих пор держит периметр, не дает никому, кроме людей, заходить сюда, дарует им безопасность. И колдун, разумеется, ощущает ее. Тех, кто владеет той или иной ветвью магии, вместо силы рут лечит, словно хорошее аптекарское снадобье. Мы останавливаемся здесь не в первый и не во второй раз. Прежде всего, мне пришлось заняться лошадью. Я стараюсь не привязываться к этим существам и беру то, что выдают мне соломенные плащи, А после вылазки забываю о своем временном спутнике. Все дело в том, что лошади куда более нежные и впечатлительные создания, чем люди. Ил разъедает их точно ржа плохое железо. Капитан называет лошадей друзьями на один поход. И этот сукин сын, как всегда, прав. После возвращения в Айуре животных можно отправлять лишь на бойню. Они не просто болеют, но через несколько дней становятся уж слишком агрессивными, больше похожими на хищников, чем на травоядных. «Потому и не привязываюсь». Я напился из неглубокого ручья, протекавшего через поляну к соснам, черпая воду горстями. Затем умылся, смывая с кожи не только едкую дорожную пыль, но и мазь, отпугнувшую прожорливых насекомых прудовых кругов. От мази по воде поплыли радужные маслянистые пятна. Посмотрел на свое отражение. Довольно отвратительное зрелище после стольких дней выли. «Я всегда бреюсь гладко до скрипа, как велит благородным невоенного призвания мода Айуре. Но сейчас мое худощавое лицо, излишне скуластое, почти треугольное заросло щетиной, что делало меня разбойником из кварталов пальмовой рыбы. Все портил надменный нос, выдающий в моем прошлом череду славных предков. Каштановые волосы, неубранные под шляпу, вьются и кажутся чрезмерно длинными». Я слишком долго смотрел на отражение, словно хотел, чтобы оно ожило и ответило на какой-нибудь важный вопрос. Ну, например, «Где Рейн?». Я уже много лет положил, чтобы найти его, но никаких новых следов не обнаружил. И на этот раз тоже. Мои глаза с радужкой болотного оттенка веселились. Всем, кто видит их в первую минуту, кажется, что я вот-вот готов рассмеяться. «Весьма ложное впечатление, друзья мои. Я прекрасно знаю, на что способны люди с такими глазами. И по себе, и по моему старшему брату, и по бабке. Мы из породы славных шутников, порой способных идти босыми по горящей земле. Немаловажным фактом будет то, что землю обычно поджигаем именно мы». Я ударил по воде ладонью, стараясь этим жестом прогнать усталость, и направился к каменному обелиску в центре поляны. прямоугольник из красноватого базальта шесть футов три трещины у основания гравировка люпинов на каждой стороне место силы рут таких алтарей выли осталось мало и большинство истощены или вовсе уж разрушены этот ближайший к шельфу плакса подошел как всегда неслышно встал рядом покосившись на меня то ли с сомнением то ли с подозрением отдаешь дань почтения одно ликой Голос у него чересчур высок и подходит больше подростку, чем тридцатилетнему мужику. «Вряд ли оно ей требуется», — хмыкнул я и Плаксов фыркнул с особой степенью презрения к моему утверждению. Ростом он, кстати говоря, чуть выше пяти футов. Заурядное несчастное лицо. Такие никогда не нравятся женщинам и раздражают большинство мужчин. То ли человек вот-вот заплачет, то ли начнет рассказывать о своих страданиях. Вечно красные веки, вечно опущенные уголки губ. Да голос раздражающий. Плакса — главная мишень в кабаках для пьяных задир. его вот то и дело кто-нибудь цепляет, что совершенно понятно. Такому хочется вмазать за все беды мира и твое дурное настроение. Недомерок не представляет угрозы, и на нем вполне можно хорошо выпустить пар и почесать кулаки, дабы улучшить свое расположение духа. Плакса, несмотря на весь свой несчастный ранимый вид, упертый от морозок, Если ему отвесить оплеуху, он саданет по затылку стулом. Если кто-то схватит палку и замахнется, он возьмется за нож. Ему плевать на размер противника и количество врагов. Мне кажется, даже когда его будут убивать, он зубами станет цепляться за жизнь, чтобы забрать с собой того, кто посмел нанести смертельный удар. Он лучший фехтовальщик в нашем отряде после капитана. — Ты так небрежен просто потому, что Илл над тобой невластен. Я посмотрел на него точно на идиота. Ил властен над всеми. Ил меняет всех. Это лишь вопрос времени и того, насколько далеко ты отважишься зайти. Считается, что до гнезда дошел только один когтеточка, а остальные не решились проделать и половины пути. Плакса сам понял, что сморозил глупость, достал из кармана сову серебряную монету. — но ты в любом случае в выигрышном положении. Таскаешь на себе булыжники и хоть бы чихнул. Наемник положил монету на алтарь. Он всегда так делал, когда мы оказывались здесь. Покупал у Рут удачу. С учетом того, что Плакса до сих пор жив, глупо говорить, что его странное подношение не работает. Меня окликнул Ян. «Твоя помощь нужна! Захвати инструменты!» Я безропотно сходил к седельной сумке, взял хирургический набор, уже примерно зная, что случилось, и догадываясь, каких сов от меня требуется. Но, как говорится, веселье и воображение одноликой Рут хватит на умников вроде меня. Никифоров сидел на траве, больше удивленный, что подобная дрянь произошла именно с ним, чем страдающий. Он ругался на своем мелодичном, немного протяжном языке, и я, давно трущаяся рядом с этим народом, понимал их некоторые емкие ругательства. Поминалась мать птиц, все драные под юбку дочери осеннего костра и прочее, прочее, прочее. Его лицо с правой стороны деформировалось из-за обширного лилового отека, Глаз таращился вот-вот, готовясь выскочить из орбиты. «Даже не думай!» — сказал он мне, когда я присел на корточки изучая его вздутую рожу, словно скульптор работу начинающего ученика. «Можно ли что-то отсечь и исправить, или проще сразу махнуть рукой?» «Заткнись!» — посоветовал ему Болохов. «Оно через час сожрет твой мозг, точно спелое яблоко». «И ты доставишь кучу проблем, когда нам придется укокошивать то, что осталось». «Полудурок, дери тебя, совы!» — процедил я сквозь зубы. «Я же сказал намазать лица. Неужели столь сложно было прислушаться?» Никифоров лишь ругнулся еще сильнее, но как-то сдался, принимая неизбежное, когда Громила положил тяжеленные ладони ему на плечи. «Если уж кого-нибудь надо придержать, как Колченогова или вот сейчас Никифорова зовут Громилу». Иногда я думаю, кого придется звать, чтобы удержать громилу, если случится такая неприятность. В одиночку с ним справится только толстая мамочка. Рос проявил беспечность и натер мазью не все лицо. Где-то пропустил кусочек, и на прудах его цапнула одно из тысяч витавших там насекомых. Экая ерунда, подумаешь, какой-то комар. Но вот прошел час, и место укуса ничуть не напоминало комариной. Я достаточно понимаю в ранах, чтобы заниматься этим, пока нахожусь вместе с соломенными плащами. Но большинство светил медицины Айуре, увидев мои хирургические потуги, бились бы в припадке на полу публичной прозекторской. Когда меня нет с отрядом, за такую работу ответственен Бальт, который выступает моим помощником. Но Бальт еще больше иконовал, чем ваш покорный слуга, просидевший в университете неполный курс медицины. Глаз ты потерял. Я сразу обнадежил Росса. Любая беспечность и небрежность наказуема. Он негромко простонал что-то совершенно жалобное. Но сохранишь голову, если успеем, так что хватит тянуть. Мы сейчас соревнуемся на перегонки с личинкой. Давай, соберись, если хочешь жить. Он принял от Болохова шарик из свернутых листьев, дурманищей березы, собранных только вчера. Начал жевать, то и дело сплевывая темно-зеленую слюну. Выли, при его многочисленных минусах, все же есть и плюсы. Это не только руны, которые можно здесь найти, но и растения. Те же солнцесветы, принесенные из гнезда когтеточкой. Во всяком случае, именно так говорят легенды. Отек рос с ужасающей скоростью и осторожно ткнул ланцетом в запястье Никифорова, но тот даже не дернулся. Значит, листья уже действовали. Не будем ждать. Я торопился. Достав из кожаного пенала, векорасширитель кивнул Бальду, чтобы тот не зевал и держал голову. Болохов сел на ноги соотечественнику, буркнув что-то ободряющее на Росском. Вместе с Громилой они крепко прижали его к земле. Капитан, появившийся словно бы из ниоткуда, извлек из ножен кинжал, на тот случай, если все пойдет не по плану. Ланцетом я проколол отек, рассек ткани, и Бальд тут же сунул к ране бинты, даже не морщась от запаха. Я сосредоточенно работал, не обращая ни на кого внимания, видя, как в помутневшем зрачке отражаюсь не я, а то, что скрывается за ним. Гадина развивалась слишком быстро. Приходилось гнать лошадей, быть грубым, резать без всякого изящества. Точно неумелый фельдшер какого-нибудь гренадерского полка после того, как солдаты попали под картечь. Белый край глазницы, рассечение конъюнктивы, мышцы, а после зрительного нерва. Дряная работа. Как только я убрал глазное яблоко, то сунул в окровавленную дыру зажим и зацепил личинку. Она уже успела отрастить ручонки и даже несмотря на все мои предосторожности извернулась так, что едва не оттяпала мне мизинец. Ее уродливая, похожая на человеческое личико, исказилась от ярости, когда это не получилось. Я отшвырнул тварь вместе с инструментом куда подальше, уступив Бальду право остановить кровь. Как уже говорилось, зона в пределах кольца сосен безопасна для людей и смертельна для существ ила. Личинка кукловода визжала, корчилась и испускала дым. «Сила Рут — это не шутка». «Хорошая работа», — одобрил капитан, убедившись, что тварь сдохла. «Точно только одна. Я не хочу, чтобы вторая такая забралась ему в мозг и начала управлять телом нам во вред». «Чисто», — бросил Бальт, отбрасывая окровавленную турунду и вкладывая в глазницу новую. «Я проверил за и Все уже. Отпускайте его». Громила с облегчением поднялся, вытирая рукой выступившую на лбу испарину. волохов поднялся следом. Этот, в отличие от великана, потеть от такой ерунды не собирался. Зажим я возвращать не стал, вымыл инструменты и руки в ручье. Настроение было мерзким. Розовый месяц поднялся над соснами и выглядел, как никогда, зловеще. «Разбудили меня довольно грубо. Никаких тебе поцелуев, кофе и тостов с говядиной. Просто резко потрясли за плечо». Я раскрыл глаза, выбираясь из тягучего, кажется, только-только начавшегося сна и увидел склонившегося надо мной голову. Стекла в его очках ловили отблеск вечного розового месяца, который продвинулся по небосводу совсем немного, что означало лишь одно. Спал я не больше полутора часов. «Поднимайся», — шепнул голова. «Кое-что случилось». но ну, еще одна особенность тела. Здесь кое-что всегда случается». Обычно в негативном аспекте. «Никифоров. С ним все хорошо, он спит. Поднимайся». Я сел, но не спешил. Голова кружилась. Дал себе минуту, чтобы хоть как-то прийти в адекватное состояние. Усталость накапливается, и во мне ее было, что свинца в утке, которую нашпиговали из древнего мушкетона. Возле места силы что-то обсуждали капитан, Болохов и толстая мамочка. Пожалуй, стоит сказать о Килле особо. Никто не знает, как эти дружественные людям существа, живущие на шельфе, выглядят на самом деле. Хотя с никто я, конечно, поторопился. Полагаю, некоторые из светозарных видели их истинный облик. Килли — это рыцари нашей эпохи. Хотя бы потому, что их тела заключены в сплошные доспехи. Они не снимают арбузные или пирамидальные шлемы, не едят и не пьют, во всяком случае, на людях. Когда Килли погибает, то доспехи оказываются пусты. Этот немногочисленный народ шельфа редко появляется в людских землях. В свои подземные города они никого не пускают, и я видел лишь троих из их племени, не считая маман. Одна из них живет в доме моей родственницы и помнит, как говорят еще моего прадеда. Эти создания зверски сильны. Настолько, что их странные, тонкие, похожие на спички металлические ножки способны выдерживать вес массивного доспеха и шестифунтовой пушки. Толстая мамочка – козырь соломенных плащей. Тяжелый бог огня. Она в состоянии легко на огромной цепи таскать бронзовое орудие, которое в других случаях тащит четверка лошадей. И кроме этого Килли несет на спине два герметичных бочонка с порошком из сухого солнца света, а также три ядра и 10 картечных зарядов в деревянных футлярах. То есть эта обычно молчаливая натура заменяет нам целую пушечную команду – «Главное, не пускать мамочку на болотистую почву. Увязнет из-за весы и семь потов сойдет, прежде чем ее выволочишь». «Что стряслось?» «Из-за того, что я не выспался, настроение у меня было, как у медведя с больным зубом. Хотелось кого-нибудь сожрать». «Кто-то использовал магию», — поведал мне капитан. «Не сказать, что он выглядел обеспокоенным. Впрочем, он не выглядит обеспокоенным, даже когда кто-то прижимает ствол пистолета к его затылку». Я с невысказанным вопросом повернулся к Болохову. Рос провел по пшеничным усам, подкрутил пальцами кончики и глухо пояснил. перламутровая ветвь». «Все носители магии, каждый колдун обладает той или иной гранью дара. Их принято называть ветвями и классифицировать по цветам, оттенкам или материалам. Было глупо спрашивать у Болохова «Ты уверен?» «Он не ошибается». За всю свою жизнь я был знаком лишь с одним таким носителем магии. Одной. Потому сказал, «Перламутровые колдуны — большая редкость. Сколько таких вайуры?» Капитан, наш великий всезнайка, задумчиво протянул. «Один служит лорду командующему и еще несколько домам. Но сейчас армейские корпуса грачей и журавлей выли. Вероятно, в каком-то из них был такой маг». «Экая недосказанность. Капитан тактично умалчивает, что армейские корпуса этих домов попали в переплет, когда ломали ульи, не добились своего и теперь, разодранные в хлам, отступают, сами не знают куда, надеясь добраться до шельфа. Я устало потер глаза, в которые словно песка насыпали. Возможно, хотя и очень сомнительно. И нам какой толк от этого? Мы же всегда сами по себе». «Антон говорит, что там растеклась кровь, и надо подтвердить возможную смерть мага. Я не хотел никуда ехать». «Колдун перламутровой ветви погиб? Серьезно, капитан? Это только если на него одновременно напала стая жеребят, а еще толпа мечтателей и кто-нибудь из мозготрясов, а мы слишком близко к границе. Здесь такие твари в подобном количестве не водятся. Не мне тебе рассказывать». «Надо подтвердить, медуница». Он был любезно настойчив. Грубо говоря, на нашего капитана как залезешь, так и слезешь. Я пощелкал языком, посмотрел на всех них с едва скрытым раздражением. Право, нет худшего человека на свете, чем я, когда не высыпаюсь. Выли мы давно, и за время путешествия сна у меня было катастрофически мало. Приходилось приглядывать за безопасностью отряда с переменным успехом. — Я, признаюсь, плохо соображаю, капитан. Но понимаю, что если что-то убило колдуна, то это что-то может прихлопнуть и нас. Это первое. Второе же куда более существенно. Болохов не может использовать свои способности, если отряд наших разведчиков прижмут. Мы только что насытили цветок кровью того бедолаги. Если потратим эту силу, то второй раз зарядить его не получится, даже если прибить Колченогова. Мы тут застрянем неясно на какой срок, со всеми вытекающими последствиями. Не надо прописных истин. С пренебрежением попросил Рос. Голова мягко кашлянул в кулак. «Кхм. Перламутровая ветвь — это всегда государственные служащие. Первая категория в табеле полезных людей города. Они как ведущие ученые, генералы. Я вздохнул, понимая, куда он клонит. Да-да, ты на службе у лорда-командующего и не можешь проигнорировать такие новости. Особенно, если кто-то из подобных людей попал в беду в Иле». «По возвращении в город тебе придется доложить, и если мы откажемся помочь, у нас будут неприятности». Голова немного виновато развел руками. Мол, простите, но здесь я не властен над законом. «С нас семь шкур спустят, в Фогельфедери», — пояснил капитан, раз уж я пожаловался на то, что мои мозги с недосыпа плохо варят. Хотя я без него знал, что тайная служба лорда-командующего — те еще задницы. Проблем на наши плечи ляжет действительно много». «Если колдун мертв, надо осмотреть тело. Если жив, узнать не нужна ли наша помощь». Перевожу сказанное на более понятный язык. «Если там мертвец, то не дурно бы разжиться его личной руной и, возможно, не до конца разряженным солнцесветом. Если жив, и мы поможем, это плюс соломенным плащам. Сильные мира сегодня всегда склонны забывать добрые поступки». «Как далеко отсюда?» — с неохотой спросил я у Болохова. Тот достал компас, поднял бронзовую крышку, наблюдая за капелькой крови, беснующейся под стеклом возле буквы «Н». «Полчаса или минут сорок на лошадях. Четко на север». Я подумал, прикинул. «Это за Шайлистом. Ворота, полагаю. Что, в них полезем?» «Ощущаете, как я горю энтузиазмом? Видела бы меня Элфи, обязательно сказала бы, что я веду себя как настоящий бука». и я бы ничего не смог ей возразить бука и есть ты просто доведи мы не пройдем мимо колдуна пока след его волшебства остается М -м -м. я ощущаю илы в виду спутников так чтобы он не трогал людей не проникал в них какое то время мы можем никого не найти на кладбище там твой компас бесполезен попытайтесь проклетущий капитан легко раздает наставление ему то что? «Когда мы уедем, отправится на боковую». «Ну хорошо», — сдался я, ибо спорить все равно бессмысленно. «Проще убедить Светозарного стать панькой чем нашего командира свернуть с намеченного пути». «Давай попробуем. Я, Болохов, Голова. Кто еще?» Капитан подумал. ноги и сычек не спят. Пятерых достаточно?» «Да». «Толстая мамочка», — сказала толстая мамочка. «Нет», — отмел я кандидатуру Килли, — «внутрь мы тебя не протащим». Капитан одобрил, сказав нам всем, «туда и обратно, не задерживайтесь. Если что-то опасное, плюйте на колдуна, я отвечу перед Фогельфедором. Буалахов старший». Мы с колдуном посмотрели друг на друга. В его ярко-голубых глазах промелькнуло нечто похожее на вопросительную насмешку. «Раньше старшим назначали меня, потому что Ил — знакомая мне территория». «Болохов-старший», — без проблем признал я, — «во всем, кроме дорог и путей, которыми я веду отряд, и если говорю «стоп», все стоят, или бегут, когда я кричу «караул». Рос лишь опустил веки, соглашаясь. Как бы он меня не любил, понимает, что я никогда не шучу и никогда не преувеличиваю опасности этого места».